Глава тринадцатая олег соберите детей в клубе быстро!» — крикнула она на ходу заместительную начальника. «Дождь будет!» Она помчалась за Сашкой, умирая от страха и беспокойства. Мысли отключились. Действовали только рефлексы. Животный материнский инстинкт гнал ее вперед. «Защитить! Защитить своих детей, своего мужчину, закрыть телом, взять первый удар на себя». Наверное, со дня сотворения мира, так и не задумываясь о последствиях, женщины бросались в бой. Сашка выскочил за ворота. Брат лежал на земле, прижав ноги к животу и попискивал от страха. Жених Маши крутился на месте и пытался скинуть девушку со своих плеч. Не раздумывая, Сашка бросился к парню и с размаху ударил его ногой в грудь. От мощного толчка Тот потерял равновесие и упал навзничь прямо на Машу. Над лесом взвился девичий виск. Кирпичников сгреб в горсть горло футболки, рывком поднял на ноги Вадима и двинул ему кулаком в лицо. Инна в ужасе крутилась рядом, не зная, что делать. Она челноком металась в выступлении вокруг и все причитала. «Ребята, остановитесь, здесь же дети, ребята!» Но драка разгоралась. Вадим, мотавший безвольно руками, начал отвечать. Инна едва увернулась от кулака и отскочила в сторону. Она помогла подняться Маше, прогнала мальчишек на территорию лагеря. Боковым зрением видела, что к ним бежит сторож с собакой на поводке. Полкан рвался вперед, бедный старик еле удерживал его веревку. «Что делать-то?» — крикнул он. Держи собаку, она детей покусает. А Сашка, практически держа на весу щуплого скандалиста, ритмично мочалил его, как боксерскую грушу. Струйка крови потекла из носа Вадима. Он пытался тоже двинуть Сашки в левый бок, но не доставал руками. — Я тебе сказал, убирайся! Что еще надо? — Да пошел ты! — Сашка, миленький, хватит! — кричала Маша. Какофония звуков оглушила, сбила Инну с ног. Кричали мальчишки, с мягким хлюпанием врезался в тело жениха кулак, заливалась лаем собака. И еще где-то тоненько навзрыд плакала девочка. Инна встряхнула головой, отгоняя панику. Она сорвалась с места и метнулась к дому сторожа. «Михалыч, где вода?» «Там ведро в сенцах стоит». Инна пулей влетела в калитку, оттуда в сене схватила ведро, полное воды, и помчалась обратно. Она бежала, не чуя под собой ног. Ледяные струйки заливали ей джинсы и попадали в кроссовки. Край ведра ударял по икрам, но в голове билась только одна мысль — надо успеть. Она подбежала максимально близко, размахнулась и выплеснула воду на голову и плечи Сашки. Тот захлебнулся от ледяного потока и выпустил из рук врага. Жених пошатнулся, но удержался на ногах. Он стоял с окровавленным лицом, перекошенным от злобы, и хватал раскрытым ртом воздух. Вдруг Инна увидела, что в правой руке у жениха нож. «Осторожно!» — крикнула она, но Сашка ничего не слышал. Вадим как-то крякнул, сделал резкое короткое движение, и нож исчез. Все замерли, с ужасом наблюдая, как Сашка медленно развернулся и пошел на противника, выставив вперед руки. Но со стороны казалось, что он машинально, как робот, переставляет ноги. А потом он начал заваливаться на бок и тяжело с грохотом упал на асфальт. Маша закричала, потом закрыла рот руками и тоненько завыла. Вадим побежал. Тут только Ина сообразила, что случилось что-то страшное. Она в два прыжка преодолела расстояние до Сашки. Он лежал с широко раскрытыми глазами, и из его живота торчала рукоятка ножа. Нет, Сашка, врача, пожалуйста, где врач скорую? Она кричала и не могла остановиться. То тянула руки к ножу, то отдергивала их, где-то уголком сознания медика, понимая, что выдергивать его нельзя. Краем глаза увидела только, как метнулась мимо нее тень и молча огромными прыжками помчалась к дороге. Рядом опустилась на колени Маша. — Как же так, Сашенька, как же так? — повторяла беспрестанно она. В уголке глаз парня показались слезинки. Инна видела, как они наполнялись влагой, наливались, а потом покатились по виску и упали на землю. — Сашенька, ты слышишь меня? Сашенька, смотри на меня! — шептала она. Он перевел взгляд на медсестру, улыбнулся уголками губ, глаза затуманились, веки дрогнули и тихо опустились, забрав синеву. — Нет, пожалуйста, у боже, нет! — Братуха, ты чего? Рядом с ней оказался Лешка. Он размазывал слезы по грязному лицу. — Уйди, Леша, беги за врачом! — А Сашка? Он же не умер? — Нет, нет, я не позволю! Инна наконец сообразила, что она тоже медик. Она осторожно взяла Сашку за запястье, и с трудом нащупала пульс. Он был. Слабенький, нетевидный, но был. Инна опустила глаза на рану. Кровь сочилась через край, но небольшой струйкой. Нож торчал в области диафрагмы. Сашка дышал часто, но без хрипов и пузырьков. Значит, легкие не задеты. Лишь бы не в аорту, только бы не в жизненно важные органы. Маша... Она посмотрела на рыдавшую девушку. Какой величины нож был у него? Я не знаю. Я не смотрела на руку. Он достал его из кармана. Может, маленький. Хотя утешение слабое. Инна прекрасно знала, что нанести смертельную рану можно и десятисантиметровым лезвием. Она посмотрела в сторону лагеря. Мальчишки теснились за забором, но на подъездную дорогу не показывались. Вдалеке бежал Лёшка и тащил за собой Марину Дмитриевну. Та несла в руке аптечку срочной помощи, а рядом с ней бежал кругленький мужчина с бородкой клинышком. — Это еще кто? — безучастно подумала она и тут же посмотрела вправо. Полкан оглушительно лаял на кого-то в кустах а Михалыч крутился рядом. — Что случилось? Как он? — выпалила Марина Дмитриевна. — Без сознания, — схлипнула Инна, почувствовав, что может немного расслабиться. — Это я виновата, это я. — Прекрати истерику, займись делом. Ты в скорую позвонила? — Нет, у меня с собой нет телефона. — Кто-нибудь в скорую сообщил и полицию? — Я в скорую. Разревелась Маша. «Сергей, осмотри парня!» Приказала Марина мужчине и, поймав удивленный взгляд, Инны пояснила. «Это мой друг. Он хирург». Мужчина наклонился над Сашкой, потрогал пульс. «Хорошо, что нож не трогали. Парень жить будет, но его надо срочно доставить в больницу. А сейчас надо обездвижить нож в ране. Нужна длинная ткань». «Я сейчас...» Скинулась Инна и помчалась опять к домику сторожа. — Клавдия Ивановна, дайте чистую простыню и ножницы. Перепуганная повариха выскочила на крыльцо. — Как же так? Это же лагерь! Инна, как же так? Но Инна ее не слушала. Она выхватила из ее рук пакет и помчалась обратно. Хирург осторожно отодвинул ткань футболки вокруг раны и залил кожу перекисью водорода. Потом осторожно обработал края раны йодом. Он разрезал простыню на широкие лоскуты и с помощью марины зафиксировал нож в ране. Первые капли дождя ударили по асфальту. Его надо перенести в медпункт, но он такой тяжелый, нам одним не справиться. Со стороны озера раздался крик. Все невольно посмотрели туда. Инна увидела как из кустов показались Света и Леша. Девушка увидела рядом с собой полкана и закричала, а где-то рядом опять плакала девочка. — Откуда здесь ребенок? — мелькнула у Инны мысль, но она тут же о ней забыла. — А может, оставим его на асфальте? Закроем брезентом? Он замерзнет. Сейчас как ливанет. Позвоните в скорую, когда они приедут. Диспетчер скорой помощи сообщил, что машина уже на пути и нужно подождать 15 минут. «А если отнести его в дом к Михалычу?» — предложила Инна трясущимися губами. «Лёшка, Света, бегите сюда!» Она опять бросилась к домику, и вместе с Клавдией Ивановной они нашли широкий лист отделочной панели — Легкой и достаточно прочной, чтобы тащить тяжелого раненого по асфальту. Сашку окружили, осторожно приподняли над землей и положили на лист. Кое-как дотащили его до калитки домика сторожа, снова приподняли и положили на доски крыльца. Все же под навесом, защищен от дождя, который припустил не на шутку. На горизонте сверкали молнии, раскаты грома раздавались неожиданно над головой. И тогда все вздрагивали и прятали голову в плечи. Инну трясло. Рядом тихо плакала света. Где-то в лесу лаял полкан. Михалыч, промокший насквозь, метался вдоль дороги. Марина Дмитриевна в беседке во дворе разговаривала с другом. В кухне повариха отпаивала чаем лешку который все время рвался к брату но его не пускали сашка так и не пришел в сознание кожа побледнела глаза провалились повязка на животе окрасилась кровью лед который хирург положил в пакет и пристроил поверх повязки растаял его дыхание раненого было хриплым и поверхностным инна взяла друга за руку и нащупала слабый пульс. «Слышишь?» — встрепенулась Света. «Что, опять девочка плачет?» «Какая девочка? Ты о чем? Сирена скорой!» Инна прислушалась. Действительно, издалека доносился пронзительный звук сирены. Медсестра сжала холодные пальцы Сашки, слезы снова покатились по щекам. Наконец, приехала скорая помощь, а следом за ней полиция и все завертелось. Сашку увезли, но сопровождать его отправился друг Марины Дмитриевны. Остальным следователь приказал оставаться на месте. Где-то в стороне пляжа лаял полкан. Он то взвизгивал, то скулил, то снова заходился заливистым тявканьем. Следователь приказал Алику собрать всех причастных к событию сотрудников лагеря в беседке для дежурных и не отпускать пока он не разрешит. Инна окинула взглядом присутствующих. Алек, Света, Леша, Марина Дмитриевна, Маша и она. Они стояли плотной кучкой, наблюдая, как оперативники бегут на голос собаки. Прошло несколько минут, и вот они уже идут обратно, держа за руки Вадима. Маша бросилась под проливной дождь к жениху, «Господи, как ты мог?» «Уйди!» Инна наблюдала за происходящим, будто издалека. Все ее мысли и чувства были с Сашкой. Он так и не пришел в сознание, а это был тревожный знак. «Есть внутреннее кровотечение», тихо сказал Марине Дмитриевне, хирург, когда раненого положили на носилки и понесли к машине. Его слова вызвали истерическую дрожь во всем теле Инны. Они с доктором шли рядом, закрывая носилки отморосившего дождя зонтами. Скоро отъехала. Инна вернулась под крышу, но дрожь только усилилась. Медсестра так громко стучала зубами, что этот звук слышали окружающие. «Ну что ты? Не надо!» — обняла ее крепко за плечи Света и заплакала. «Это все случилось из-за меня». Скорая уехала, Вадима посадили в полицейскую машину. Услышав возбужденный голос сторожа, который тоже прибежал под крышу беседки, Инна сконцентрировалась на происходящем. Михалыч привязал полкана к столбику, но тот не захотел стоять под дождем. Он спрыгнул на пол беседки, встряхнулся хорошенько, обдав сжавшихся людей брызгами воды и улегся в уголок, ни на кого не обращая внимания. Во влажном воздухе запахло мокрой шкурой. Свидетели забились в уголок и были напуганы, зная злобный характер собаки. «Михалыч, ты не мог бы отвезти овчарку домой?» — тихо спросила Марина Дмитриевна. «Да ладно вам. Он сейчас со мной, поэтому не бойтесь, никого не тронет. Вы только послухайте, что я скажу». «Представляете», — рассказывал Михалыч, — «мы нашли этого парня почти сразу». «Разве он не убежал в лес?» — поинтересовался Лёшка. «Мы со Светой шли со стороны пляжа, но никого не видели». «Да, знаете, как я испугалась, когда увидела, как здоровенная псина мчится на меня». Света вытянула руки. «Смотрите, до сих пор руки дрожат». «Убежал». Только кто-то неизвестный его поймал и привязал к дереву. — Как? — Вот так, брючным ремнем. Он стоял на цыпочках, едва дыша, потому что кожа ремня врезалась в живот и скрипел зубами от ярости. — Погодите, длины ремня не хватит, чтобы человека пристегнуть к дереву? — воскликнул Алек. А ты замерял? — повернулся к нему Михалыч. — Нет. Вот то-то и оно, паря. Хватило, а вот длинный рук не хватило, чтобы ремень сзади расстегнуть. Уж как этот женишок выворачивался, ничего не вышло. Я едва удержал полкана, чтобы тот его не покусал. «Надо было не держать», — резко сказал Лёшка. «Зачем вы так?» — расплакалась Маша. «Вадим — неплохой парень». «Надо, защищай его, девонька» а потом он и тебя ножом пырнет, ежели осмелился поднять руку на человека, не думая о последствиях, значит, и на другого замахнется. — Ладно тебе, Михалыч, хватит Машку травить, ей сейчас и без тебя плохо, — остановил поток слов Алек. Вы спросили, кто его поймал? — поинтересовалась Света. — Нет, полиция подоспела, они разберутся. — Леша, «Может быть, это ты решил героем стать?» Света повернулась к другу, который стоял с угрюмым видом рядом с ней. «Я же с тобой был все время». «Точно. Ребята, вы объясните, из-за чего получился такой скандал?» выдавила из себя Инна. Она постоянно думала только о том, как Сашка перенесет дорогу, поэтому вопрос задала безразличным тоном, но ответить никто не успел. В этот момент их всех позвали к следователю. От беседки дежурных к домику начальницы бежали, перепрыгивая через лужи и радуясь, что дождь немного стих. Но когда уже рукой подать было до спасительных дверей, на людей с неба обрушились потоки воды. Свидетели влетели в коридор, разбрызгивая дождевые капли. И если бы не трагедия, они сейчас весело смеялись бы. Все свидетели и участники событий, кроме мальчишек, которых отправили по корпусам, расселись, кто где нашел место по комнате. Начальница уступила свой стул и стол следователю, который положил перед собой блокнот, ручку и телефон. Он включил диктофон и повернулся к присутствующим. «Меня зовут Александр Васильевич», — представился поджарый следователь и снял бейсболку, открыв высокий, испещренный продольными морщинами лод. «Ну-с, с кого начнем? Света и Лёша переглянулись. «Наверное, с нас. Ну, понимаете ли, всё произошло по глупости». «А конкретнее?» — уточнил следователь. Света немного покраснела, — но продолжила рассказ. Днем мы с лагерем были на пляже. Лешка — это мой парень, она кивнула в сторону поваренка, стал закидывать мне в лифчик купальника Гальку. Я ему это не давала делать, камушки выбрасывала, а он снова. В общем, веселились. Когда мы уходили, я думала, что все камни вытрясла. В корпусе стала переодеваться, а из купальника они снова посыпались. Интересно, но я не понимаю, при чем тут камни. Так из-за них все и началось. Как я эту гальку не почувствовала, до сих пор сообразить не могу. На дискотеку мы пришли раньше других и стали танцевать в кругу. Мы с Лешкой, Маша и ее жених. У Маши все время падала лямка без галтера, и она ее неловко поправляла. «Ну, я и пошутил», — влез в рассказ Лешка. «И что вы сказали?» Я спросил, «Что, Маша, камни мешают?» Этот придурок услышал и ко мне бросился. «Повтори, что ты сейчас сказала о моей невесте». Леша растерялся от такой реакции», — продолжала Света. «Говорит, мол, ничего, я только пошутил» а тот аж в лице изменился, схватил Лёшку за грудки, встряхнул и крикнул. — «Еще раз так пошутишь, по мордасам получишь. Понял, петух? И на этом все? Нет, простите меня, дурака, — тихо сказал Лёшка. Я сказал, что понял, понял, а потом не выдержал и ляпнул. Неизвестно еще, кто кому ноги переломает. Я же тихо сказал, не думал, что он услышит. «А он услышал, значит. И что сделал?» Жених развернулся и толкнул Лёшку со всей силы. «Мы с Машей даже охнуть не успели», — закончила рассказ Света. А Лёша потерял равновесие и свалился на мягкое место. Это всё видел со сцены Сашка. Он остановил дискотеку и приказал Машиному жениху покинуть зал. «А дальше вы и сами знаете». Как получилось, что вы спровоцировали конфликт и исчезли? Это я Лёшку вытащила из клуба и повела на пляж, чтобы он успокоился. Я же не думала, что такое произойдет. Света тихонько заплакала. А теперь остальное четко и по порядку. Начнем с вас. Следователь повернулся к Инне, отрешенно смотревшую в пол. Что? Да. «Я пришла в клуб, когда конфликт уже разгорелся. Я не понимала, из-за чего Сашка так злится и пыталась его остановить». «А вы кем приходитесь к Кирпичникову?» «Никем», — тихо ответила Инна и подняла голову. На нее внимательно смотрели все сотрудники. «Инна у нас сторожил лакеря», — ступилась за нее начальница. Она знает все правила и соблюдает традиции. Обычно к ней прислушивается вся молодежь. Да, — Да-да, Инна она такая, — подтвердил Алик. Инна посмотрела на него, но в душе немного расслабилась. Не хотелось, чтобы правда об их отношениях с Сашкой вышла наружу. — Ну и как? Кирпичников вас послушался? — Нет. Инна усталым голосом рассказала, как все произошло. «Так, а где брат пострадавшего?» «Ой, я отправила его в корпус», — воскликнула Света. «Ему сегодня досталось». «Вы не будете возражать, если я опрошу и мальчишек», — обратился следователь к начальнице. «Раз надо, значит, надо», — ответила та и встала. «Поднялись со стульев и остальные». Все вышли на веранду и ахнули. Небо будто решило выплеснуть на грешную землю весь годовой запас воды. За стеной дождя ничего не было видно, только тускло светили фонари. да И как пойдем?» — спросил следователь. «У нас...» — Инна посмотрела на Марину Дмитриевну. «Есть зонтики. В домике Михалыча мы их взяли». «Можем с собой еще кого-нибудь пристроить». «Хорошо. Четыре человека пристроены». «Так, а нас сколько?» Забеспокоилась начальница и стала считать. «Раз, два, три, всего девять. Еще пять человек. Много. Я могу всем дать две клеенчатые скатерти», предложила она. «Только потом мне их обязательно верните. Они нужны для приема комиссии гостей». Пока они считали, никто не заметил, как из-за толщи воды вынырнула низенькая и круглая фигура. «Инна Анатольевна», — окликнула Инну Галина Сергеевна, — «можно вас на минутку?» «Что случилось?» «Вы Леночку случайно не видели?» «Нет». Инна растерянно переглянулась с остальными. «Ее нет в корпусе. Я уже прошлась по всей территории». «Девочка пропала!»